Эмилия, вы доверитесь нашему вкусу? Мадемуазель прижала руку к груди. Вам, мои дорогие господа, я доверяю во всем. У мясницких ворот мы остановились в нерешительности, оглядывая вывески магазинов готового платья. Как вам вон тот? Показал Фондорин на зеркальную витрину с надписью «Последние парижские моды». Раз по-парижски, то верно, хорошее. Я слышал, как ее императорское высочество говорила что в этом сезоне мода на все лондонское. К тому же не будем забывать, что мадемуазель де клик не имеет и того, без чего приличные дамы не обходятся. В каком смысле? Уставился на меня непонятливый Фондорин, и пришлось выразиться прямее. Нижнее белье, чулки, панталоны. Да-да, действительно. Вот что, Зюкин, я вижу, что вы в таких делах человек сведущий. «Командуйте!» Первая трудность возникла в обувной лавке. Глядя на штабеля коробок, я вдруг сообразил, что совершенно не представляю, какой нам нужен размер. Но здесь, кстати, пришлась фондоринская наблюдательность. Он показал приказчику свою ладонь и велел. «Вот столько, плюс полтора дюйма. Думаю, будет в самый раз». «А какой прикажете фасончик?» — изогнулся приказчик. «А Имеем принелевые башмачки на каблучке в три четверти. Последний шикс. Или вот неугодны ли атласные баретки. Туфли из набивного сатентюрк. Кимринские юфтевые полусапожки. Шассюрки от Альбен Пико. Мы переглянулись. Давайте те, которые последний шик. С сиреневой коробкой в руке мы двинулись дальше. Вид этого изящного картонного сооружения напомнил мне вчера об ином вместилище, которого я не видел со вчерашнего вечера. — А где шкатулка? — спросил я, внезапно забеспокоившись. — Не ровен час в лезут воры. Известно, сколько в Москве всякой швали. — Не б -б беспокойтесь, Зюкин. Шкатулку я спрятал так, что и сыскной отдел полиции не отыщет. Успокоил он меня. Платье и шляпку мы купили довольно легко в магазине «Бо Брюмель»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 Я потихоньку подобрался ближе, делая вид, что увлечен разглядыванием каких-то кружевных штанишек с рюшами и оборочками. «Сущая правда», — понизила голос первая. «Серж слышал, как его высочество сказал, «Эк, важность, быдло потоптало друг друга в давке за дармовщины. полны ребятица, некий ступать царствовать». Вряд ли у полной дамы хватило бы фантазии такое выдумать как это похоже на Семёна Александровича, повторить слово в слово фразу, некогда сказанную Александру Благословенному, убийцей его венценосного отца. Ах, Филиппа Карловна, ну зачем же было в такой вечер отправляться на бал к французскому посланию? Филиппа Карловна скорбно вздохнула, возвела очи горе. Что я могу вам ответить, Поленька? Лишь повторить слова Сержа. Кого захочет наказать, лишит разуму.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 Мадемуазель встретила нас все в том же покрывале, однако причесанная, похорошевшая и благоухающая. «О, подарки!» — воскликнула она с восторгом, разглядывая нашу поклажу. «Ах, скорее, скорее!» И принялась прямо в прихожей развязывать ленты и тесенки. Мы с Фондориным стояли в сторонке и волновались. «Господи, что это?» — пробормотала Эмилия, извлекая из розовой обертки выбранные Растом Петровичем панталоны.